Эбни был настоящим раем для гурманов. У миссис Уоттс существовала так называемая домашняя кладовая с запасами. Она отличалась от бабушкиной кладовой, представлявшей собой нечто вроде надежно запертого домика с сокровищами, из которого доставали разные разности. К кладовой миссис вотс доступ был открыт. И полки, выстроившиеся вдоль всех стен, были заставлены всевозможными лакомствами. С одной стороны лежал шоколад, ящики шоколада всех сортов, шоколадные кремы в фирменных упаковках, печенье, имбирные пряники, сухие фрукты и так далее. Главным праздником в году было, конечно, Рождество. Рождественские чулки в изножии кровати, завтрак, во время которого каждого ждал стул с громоздившейся на нем горой подарков. Быстренько в церковь и поскорее домой, чтобы снова разворачивать пакеты. В два часа рождественский обед. При спущенных шторах в полумгле поблескивают украшения. Сначала устричный суп. Я его не слишком жаловала. Тюрбо потом две индейки, вареное и жареное, и огромное жареное говяжье филе. Затем наступала очередь сливового пудинга, сладкого пирога и пропитанного вином, залитого сливками бисквита, с запеченными внутри шестипенсовиками, свинками, колечками, амарантовыми шариками и прочим в этом роде. И, наконец, снова разнообразнейший десерт. В одном из моих романов «Рождественский пудинг» я описала такой праздник. Убеждена, что такого никогда не доведется увидеть нынешнему поколению. В самом деле, сомневаюсь даже, что теперешние люди в состоянии одолеть подобную трапезу. Что же до нас, то наши желудки совершенно с ней справлялись. Я обычно состязалась в пищеварительной доблести с Хэмфри Уотсом, другим сыном Уотсов, следующим по возрасту после Джеймса. Его двадцать один или двадцать два года приходились на мои двенадцать-тринадцать. Очень красивый молодой человек, да к тому же еще великолепный актер и рассказчик. В высшей степени влюбчивая, не помню, однако, чтобы и я в него влюбилась». Хотя сейчас меня поражает, что этого не произошло. Наверное, потому что в тот период мои любовные увлечения носили романтический характер и касались только широко известных, недосягаемых персон, таких как лондонский епископ, король Испании альфонса и, конечно, разные актеры. Увидев в рабе Генри Эйнгли, я влюбилась в него по уши и потеряла голову от Льюиса Уоллера в месье Бокерре. Во время рождественского обеда мы с Хемфри, не жалея сил, поглощали угощение. По части устричного супа он меня обгонял, но в остальном мы дышали друг другу в затылок. Мы оба ели сначала вареную индейку, потом жареную и четыре или пять кусков филе. Вполне вероятно, что взрослые ограничивались только одним видом индейки. Но, если мне не изменяет память, старый мистер Уоттс после индейки воздавал должное и филе. Потом мы принимались за сливовый пудинг, сладкий пирог и бисквит. И я не особенно налегала на него, так как не любила вино. После этого шли печенье, виноград, апельсины — Эльвазские сливы, карлсбасские сливы и засахаренные фрукты. И, наконец, весь оставшийся день из кладовой приносили горстями шоколад разных сортов. Кому что понравится. И что же, на следующий день я заболевала? Или у меня случался приступ печени? Ничуть не бывало.